Глава вторая. Она опаздывала. Риордан бросил взгляд на часы на каминной полке. С тех пор, как он в последний раз проверял, который час, прошла всего лишь минута. Ему хотелось, чтобы мисс Колфилд поторопилась. Он был голоден и сожалел о том, как жестко обошелся с ней при первой встрече. Скорее всего, она не подозревает, во что ввязалась, и все же опоздание есть опоздание. Отправляя ей приглашение на ужин, он недвусмысленно выразился, что желает сесть за стол ровно в семь часов. Было уже пять минут восьмого. Вообще ужинать в компании гувернанток так не входило в его привычки. Пяти предыдущим дамам он п о д о б н о й чести не оказывал, но и они не были молоды и привлекательны, потому не занимали безраздельно его мысли на целый вечер. Все пять дам были сухопарыми старыми коргами, придающими слишком большое значение приличиям и слишком малое жизни. Неудивительно, что ни одна из них не задержалась долго. Если и было что-то, в чем Риордан знал толк, так это в развлечениях. Он решил позволить детям весело проводить время, так как после всего пережитого ими они это заслуживали. Он мог им это дать. В таких условиях он до сих пор неплохо справлялся с новой ролью главы семьи. Риордан не отрицал, что очень любит детей, просто понятия не имеет, как заниматься их воспитанием. Взрослым и серьезным всегда был брат э л и о т Именно он усыновил Сесилию и Уильяма четыре года назад, когда настоящий отец детей скоропостижно скончался от лихорадки. Теперь не стало и э л и о т а Никто представить не мог, что дети окажутся на попечении Риордана. И гувернантки, которую ему удастся найти, шорох юбок у двери возвестило прибытие Моры. Прошу прощения за опоздание. Я думала, что буду ужинать вместе с детьми. Ваше требование для меня неожиданность. Последнюю фразу она произнесла с едва заметной прохладцей, свидетельствующей, что она еще не совсем простила Риордана за его грубость. Приглашение, с улыбкой поправил он. пытаясь растопить ледяную стену, которая на себя окружила. Ничего другого ожидать не приходилось, особенно после собственного довольно холодного прощания. Он надеялся поправить положение с помощью ужина и просто не мог допустить, чтобы от них ушла еще одна гувернантка. Риордан точно знал, что подразумевается под совместной трапезой, девушка же не догадывалась, судя по выбранному ею платью. она явно недоумевала, входит ли ужин с хозяином дома в ее обязанности, или ее пригласили с целью поприветствовать на новом месте, поэтому сделала выбор в пользу первого. На ней было темно-зеленое поплиновое платье скромного покроя с кружевной оторочкой, довольно милое, которое отлично подошло бы для чаепития в доме Сквайра или похода по магазинам в деревне, но совсем не соответствовало Лондону в целом и ужину в обществе самого известного повесы. простота покроя и практичность ткани, из которой оно было сшито, разительно контрастировали с официальным вечерним нарядом Риордана. Вы куда-то идете сегодня вечером? Мисс Колфилд быстро кинула его взглядом, явно решая, насколько серьезную ошибку она совершила. прочесть ее мысли не составляло труда, но не потому, что она открытая книга, просто она не боялась быть откровенной. Риордану импонировало такое поведение, хотя их первая встреча... И закончилось на довольно печальной ноте. Да, но в своих перемещениях я не стеснен жестким графиком. Волен сам решать, когда приходить. За месяц, прошедший со смерти брата, выходы в свет потеряли для р и о р д а н а привлекательность. В обычных обстоятельствах траур по брату или сестре предписывалось носить три месяца. Однако к о н ч и н а Эллиота была столь нетрадиционна. что высший свет с радостью позволил Риордану продолжать вести привычный образ жизни после двухнедельного отсутствия, потребовавшегося ему на то, чтобы забрать детей из ч а т а м к о р т Риордан подозревал, что подобная благожелательность в действии связана с общественной жаждой новых сплетен. Если бы ему разрешили на три месяца у д а л и т ь с я в деревню оплакивать брата, у сплетниц не нашлось бы повода со смаком обсуждать подробности смерти э л и о т а отчего сезон показался бы гораздо скучнее. Дворецкий объявил, что ужин подан. Риордан предложил мисс Колфилд руку. Про себя радуясь тому, что сейчас она пребывает в т а к о м же з а м е ш а т е л ь с т в е от его благопристойного поведения, как прежде от распущенного. Как все официально, заметила она, присаживаясь на стул, которым предупредительно пододвинул. Прошу прощения за мой скромный наряд. Я не была уверена и замолчала. р и о р д а н представил, как она в своей комнате выбирала между этим зеленым поплиновым платьем и, скорее всего, единственным шелковым, имевшимся в ее распоряжении. Вы правильно сделали, что приберегли шелка для другого случая, весело ответил он, занимая свое место. Откуда вы узнали? Мисс Колфилд наградила его строгим взглядом, не пытаясь скрыть свои мысли. р и о р д а н готов был б и т ь с я об заклад, что она заподозрила наличие в стенах ее комнаты смотровых отверстий. Все гувернантки да и все молодые леди так считают, так что ничего удивительного. Риордан рассмеялся, развеивая ее страхи. Не беспокойтесь, мисс Колфилд, все очень просто. Чтобы понять женщину, мужчина должен прежде всего понять ее манеру одеваться. Этим умением он овладел давным-давно, и в последующие годы оно не раз с о с л у ж и л о ему добрую службу. Мисс Колфилд положила льняную салфетку себе на колени и посмотрела на него с сомнением во взоре. свидетельствующим о недоверии. Пока слуги разливали суп, Риордан о т к и н у л с я на спинку стула, изучая изменившиеся в пламени свечей черты лица Мис Колфилд. Она являлась счастливой обладательницей длинных густых волос, которые утром скрывал чепец. Сейчас же они были уложены в красивую прическу, открывающую изящные изгибы шеи. Этого было достаточно, чтобы Риордан начал воображать, каково было бы, вынув шпильки, распустить ее волосы. Пропуская пряди между пальцами при свете свечей ваши волосы кажутся красновато-золотыми. Это очень красиво, сообщил он, когда слуги ушли. И что это обстоятельство сообщает вам обо мне? Она снова обожгла его резким взглядом зеленых глаз. Вы не поверили, когда я говорил об одежде, не так ли? Риордан отложил ложку для супа, наслаждаясь каждой проведенной в ее обществе минутой. Уж развлекаться-то он умел. Наблюдение и выдвижение гипотез всегда давалось ему без труда, а большинству женщин нравилась такая игра в предсказание судьбы. Позвольте же мне доказать вам. Вы часто выбираете зеленый цвет одежды, и это имеет смысл, учитывая ваши изумрудные глаза и рыжие волосы. Оттенки зеленого для вас любимая гамма, не так ли? Верно, согласилась она. Риардан отметил, что даже в смущении гувернантка демонстрирует безупречные манеры. Она поднесла карту, ложку супа и проглотила, не пролив ни капли. Значит, получила хорошее воспитание. А теперь вы заинтригованы. Я делаю такое заключение, судя по тому, как вы слегка подали с ь вперед. Риардан понизил голос, чтобы придать их беседе налет интимности. Ее глаза сверкали. Он счел это добрым знаком. Значит, она постепенно оттаивает. Что ж, раз вы так хорошо умеете угадывать, скажите, откуда у гувернантки шелковое платье? Разговор пришлось ненадолго прервать, пока подавали рыбу. У вас их больше одного, продолжил Риардан, когда слуги удалились. Он не знал, откуда ему это известно, просто подобная мысль показалась ему правильной. Эта девушка рождена для того, чтобы носить наряды из лучших тканей и дорогие украшения. Коснувшись ее руки. Он неспешно нарисовал пальцем круг на ее ладони. Ну, подтвердите же мою догадку. Женщина, которая носит шелковое платье и воображая, что в стенах ее комнаты смотровые отверстия, для него загадка. Вы вовсе не заурядная гувернантка. Мисс к о л ф и л д напряглась и отдернула руку. А вы не заурядный граф. Она всецело сосредоточилась на рыбе, которую до сих пор не попробовала. Значит, слова Риарда она задели ее за живое. Это интриговало его, но не удивляло. Ее одежда отлично сшита. Она явно многое не договаривает. Это молодая привлекательная мисс Колфилд, похоже, имеющая в своем распоряжении хороший гардероб и привыкшая открыто высказывать свое мнение даже в присутствии мужчины, которого должна бы считать выше себя по положению. Я не хотел оскорбить вас, мисс Колфилд, и никогда не придавал значения слову заурядный. Риордан решил пока оставить девушку в покое. Не стоит ее пугать. Если она сочтет, что он разгадал ее тайну, захочет сбежать, а этого допустить он не мог. Ему нужна гувернантка для детей, и он готов закрыть глаза на ее так называемые секреты. Мисс Колфилд съела рыбу без единого фоупа. На светских приемах Риордан всегда наблюдал за тем, как женщины едят рыбу. Это была отличная возможность проверить. являются ли они на самом деле теми, за кого себя выдают? Мисс к о л ф и л д явно многое скрывала. В отличие от многих п р и т в о р щ и ц она держала кусочек хлеба в левой руке, а вилку в правой. Причем ни разу не совершила попытки потянуться за ножом, использование которого не допускалось. Люди из высшего общества знали, что сок рыбы оставит пятна на любом ноже, если только он не изготовлен из серебра. Его наблюдение. лишь подтвердила то, что он уже и так заметил. Мисс к о л ф и л д прекрасно держалась за столом, словно каждый день ела при свечах из фарфоровой и хрустальной посуды и в обществе графа. К тому времени, как подали говядину, мысли Риардана приняли более чувственный оборот. Он вдруг обнаружил, что наблюдая за манерами мисс к о л ф и л д не сводит глаз с ее восхитительного ротика, будто специально созданного для поцелуев. И с ее ш е и когда она глотает. Затем его взгляд последовал ниже к вырезу платья, к о т о р ы й выигрышно подчеркивал грудь. В голове Риорда н а р о и л и с ь непозволительные мысли и фантазии о том, как бы поскорее снять это платье и овладеть ею прямо на столе. Понравился ли вам ужин? – поинтересовался он низким голосом, в котором звучали скорее соблазнительные, нежели участливые нотки. Не хотите ли еще вина? Риардан принялся заигрывать в открытую, лаская рукой ножку пустого бокала. Он думал о том, сделает ли она ему замечание. Она именно так и поступила, очень смело и даже дерзко с ее стороны. Нелюбая женщина на ее месте отважилась бы на такой шаг. Что ж, тем лучше. Риардан не жаловал безхарактерных людей. Скажите, лорд Чатам. Вы флиртуете с любой встреченной вами женщиной или только с гувернантками? Риордан взял бутылку с вином и принялся наполнять бокал мисс к о л ф и л д не используя это как предлог, чтобы продвинуться ближе и еще сильнее смутить. Уверяю вас, это не флирт. Если бы я флиртовал с вами, мисс к о л ф и л д вы немедленно бы это поняли. Разумеется, п р о и з н о с я эти слова, он лукавил. Он действительно флиртовал всего лишь чуть-чуть по его стандартам. и обоим б ы л о об этом и з в е с т н о Рассмеявшись, он налил вина себе в бокал. Предлагаю тост, мисс Колфилд, за наши э -э отношения. Будем здоровы. Мора леконько соприкоснулась ободком бокала с бокалом лорда Чатема, размышляя о том, что просто невозможно не подпасть под его дружелюбные чары, и он не может ничего с собой поделать. Возможно, сам он не считает свои действия заигрываниями. но высший свет счёл бы их таковыми. Неудивительно, что миссис Пендергаст назвала его распутным повесой. Возможно, при его появлении женщины падают в обморок от избытка чувств, и он явно не обделен вниманием прекрасного пола. Красивый, обаятельный, хорошо сложенный граф Чатом мог заполучить бы любую женщину, какую только пожелает, не прикладывая к этому никаких усилий. Что ж. Ее он точно не получит, даже если это, судя по его действиям, и входит в его намерения. За десертом, состоящим из сыра и фруктов, она решительно даст ему это понять. Подобное заявление станет достойным завершением вечера. Откусив пару раз от твердого чеддера, Мора начала п р и т в о р я т ь в жизнь свой замысел. Я думала, целью нашего ужина станет разговор о детях. Вечер подходит к концу, а главная тема до сих пор не затронута. п р я м е й выразиться было просто невозможно. А что вы хотели бы узнать о детях? Граф снова наполнил свой бокал, и Мора задумалась, был ли то третий или четвертый. Вино исчезало из его бокала точно простая вода. Мы могли бы начать р а с п и с а н и я занятий и обсудить вопросы, связанные с их образованием, быстро сказала Мора, думая о том, что это самая и з р я д а в о н выходящая беседа, в которой она когда-либо участвовала. Она вообще не должна была задавать подобные вопросы, так как графу следовало бы в первую очередь рассказать ей о том, что он предполагает для детей расписание. Лорд ч а т а м принялся ожесточенно резать сыр, будто бы этот вопрос вызывал у него досаду. Тон его голоса сделался л е д я н ы м как во время их знакомства. У них нет никакого расписания, мисс Колфилд. Их жизнь без того перевернулась с ног на голову. Они лишились своего верного опекуна, а потом за несколько недель у них сменилось пять гувернанток. С тех пор, как умер мой брат, в их жизни больше нет стабильности. Мору его слова не испугали. У детей есть вы. Разумеется, вы пытались установить для них хоть какие-то правила в отсутствие гувернантки, настаивала она, думая о том, что ее родители, к примеру, принимали очень активное участие в ее воспитании. Возможно, и пытался, но распорядком я это точно называть бы не стал. Лорд Чатем. Откинулся на спинку стула, рассеянно поигрывая вновь опустевшим бокалом. Я вижу, вы во мне разочаровались. Возможно, у вас слишком высокие стандарты. Он больше не заигрывал с ней, а говорил тоном умоляющим собственное достоинство. Но вам не следует забывать о том, что я холостяк, ведущий соответствующий образ жизни. Если бы я знал, как воспитывать детей, вас бы здесь не было. Поставив бокал на стол, он поднялся. Прошу меня извинить. Сейчас позднее, чем я рассчитывал, и мое присутствие требуется в других местах, каким бы запоздалым оно ни было. Не стесняйтесь угощаться фруктами и сыром без меня. Отвесив краткий поклон, граф покинул столовую. Мора сочла его уход очень своевременным, хотя и невероятно грубым. Вот уж поистине холостяк, с закоренелыми привычками. Оказавшись у себя в комнате, Мора дала волю гневу. Что бы он ни делал и ни говорил, все свидетельствовало о том, что перед ней не женатый мужчина. Даже его уход из обеденного зала. Очевидно, он приглашен на бал Крезерфордом и на вечер герцога Рутл н да. Потом у него, наверняка, запланирована встреча с друзьями за одним из горных столов в клубе Сент-Джеймс. Следовательно, домой он вернется лишь под утро. Мори очень хотелось п о п е н я т ь ему за совершенно неотеческое поведение, но она и без того уже разгневала его сегодня. Тому же он был не единственным мужчиной, предпочитающим проводить ночь в городе, при поручив заботу о детях другим людям. Но это ситуацию не у л у ч ш а л а Мора не одобряла присущую аристократам политику л е з з и Фэр в воспитании детей. Ее родители растили вопреки общепринятым светским нормам, за что она всегда будет им благодарна. Сейчас она очень радовалась крыши над головой и постели. Мора начала аккуратно вынимать из прически шпильки и опускать их в маленькую шкатулку, стоящую на комоде. День выдался богатым на события, и сейчас она чувствовала усталость. Занимаясь вечерним туалетом, Мора улыбнулась про себя и, натянув через голову белую н о ч н у ю сорочку, принялась исследовать комнату. Она оказалась меньше, чем те, к каким она привыкла, однако очень милой, с окном в новых занавесках. Из которого открывался прекрасный вид на сад. Стены были оклеены розовыми о б о я м и с мелким цветочным рисунком. На кровати лежало розовато-белое покрывало. В одном углу стояла гладильная машина, в другом комод. Сгодится, решила про себя Мора. Особенно после трех дней проведенных в почтовом экипаже. Возможно, она и не ведет тот образ жизни, для которого была рождена. Тем не менее, неплохо устроилась. Она получила работу, сумела добраться сюда по запутанным лондонским улицам и познакомилась с загадочным графом Чатемом. В самом деле, неплохо для родовитой девушки из графства д е в е н ш и р Правда, придется следить за каждым своим шагом. Граф может флиртовать сколько его душе угодно, воспитывать своих подопечных в свойственной ему беззаботной манере, но это вовсе не означает, что он не видит дальше своего носа. Проницательный лорд Чатем верно подметил, что она не заурядная гувернантка. Мора вовсе не собиралась выдавать себя, но это произошло помимо ее воли. Оставалось надеяться, что больше он ни о чем не догадается и не будет гадать дальше. Возможно, если она станет хорошо исполнять свою работу, ему не придет в голову приглядываться к ней внимательнее. м е н е е всего Море хотелось, чтобы кто-то проявлял интерес к ее происхождению. Она забралась в постель, радуясь прохладным простыням и мягкой подушке. Похоже, у них с лордом Чатемом есть нечто общее. Во всяком случае, она не единственная, у кого есть секреты, и против этого она не возражала. Пусть он останется при своих интересах, лишь бы позволил и ей оставаться при своих. Выходя утром из почтового экипажа, Мора думала о том, что сегодняшний день. Должен был стать днем ее свадьбы, если бы она осталась в д е в е н ш и р е сейчас уже была бы женой Уилдерхема, в ы н у ж д е н й мириться с его грязными поползновениями. Такая судьба гораздо хуже, чем жизнь в доме лорда Чатема. Задув свечу у кровати, Мора прошептала в темноту. Предлагаю тост, лорд Чатем, за наши э -э отношения. Будем здоровы.